под тоненькую фистулу разудалого напева и под гитару кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт кабулками. Он пристально, мрачно и задумчиво слушал, нагнувшись у входа и любопытно заглядывая с тротуара в сени. — Ты мой бутошник прекрасный, ты не бей меня напрасно! — разливался тоненький голос певца.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 «Я б, кажется, от одной только совести провалилась!» Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была аребая девка лет 30, вся в синяках, с припухшую верхней губой. Говорила и осуждала она спокойно и серьезно.